Второе. Жандармские чины производят дознания по политическим преступлениям. Третье. Полиция обязана немедленно сообщать обо всех преступлениях, имеющих малейшие признаки государственных преступлений не только прокурорскому надзору, но и жандармскому начальству. Четвертое. Жандармерия имеет право принимать все меры, если это окажется нужным, чтобы предупредить уничтожение следов преступления и пресечь подозреваемому способ уклониться от следствия суда. Пятое. Лицам, производящим дознание о государственных преступлениях, губернаторы и все присутственные места – и должностные лица оказывают содействие. Полиция же исполняет все законные требования. Шестое. Лица, производящие дознания, имеют право делать осмотры, освидетельствования, обыски и выемки. Седьмое. Всякое дознание о политическом преступлении представляется министру юстиции, который по согласованию с шефом жандармов делает надлежащее распоряжение. Одним из главных новшеств этих правил было то, что должностные лица органов политического сыска наделялись правами судебных следователей в части уголовно-процессуальных действий, изложенных в пункте 6. В 1871 году секретный циркуляр главноуправляющего третьим отделением обязал начальников жандармских округов и губернских жандармских управлений присылать в третье отделение фотографии всех вообще лиц, которые почему-либо обращают на себя внимание. Насколько себя оправдало это дорогое удовольствие, трудно определить, но в дальнейшем от него отказались, сведя все к фотографиям только осужденных политических преступников. В декабре 1871 года управляющий третьим отделением Шульц обязал всех начальников губернских жандармских управлений представить ему список лиц, состоящих под негласным наблюдением корпуса жандармов, но не поднадзорных, а также заслуживающих такого наблюдения. Под негласным надзором в то время состояло 1061 человек в 59 губерниях России – а также в Великом княжестве Финляндском и почему-то отдельно в Одессе, не считая Санкт-Петербурга и ряда уездов Санкт-Петербургской губернии. Причем только в Москве находилось под негласным надзором 383 человека. Ежегодно Третье отделение рассылало начальникам губернских жандармских управлений алфавитные списки всех лиц, состоящих под негласным надзором, а также сообщало фамилии политических эмигрантов, которые подлежали задержанию в случае попытки проникнуть в Россию. 7 июня 1872 года царь утвердил закон, ограничивающий гласность при слушании политических дел и требующий обязательно рассмотрения в Сенате, за исключением дел о хищении запрещенной литературы, которые рассматривались в окружных судах. Прокуроры, как и прежде, осуществляли надзор за предварительным следствием, проводимым жандармскими управлениями. На 1 января 1873 года Корпус жандармов насчитывал более пяти тысяч человек. Из них 486 лиц приходилось на высший и средний начальствующий состав, а 5186 – на унтер-офицеров и нижних чинов.